Недавно появилось сообщение, что изобретатель и его консультант Альберт Дюрман приглашены на службу в Королевскую нефтяную компанию в Голландии. Голландские нефтепромышленники открыли физиологическую лабораторию, где специально изучают условия подводных работ на дне моря. А вот другая новость. Теллер основал отчет легководолазных костюмов и прочего снаряжения, необходимого для аквалангистов. Средства, которые удастся выручить, Келлер намерен истратить на продолжение экспериментов и усовершенствование своей теории. Костюмы со специальным жестким шлемом, предложенный Келлером, скорее напоминает одеяние космонавтов. В лицевую часть шлема она имеет и гибкие детали, вмонтирована мембрана для телефонных переговоров. У загубника нет, костюм дополняет обувь с металлическими носками и рифлеными подошвами, и ласты, тоже сконструированные самим Келлером. Пять видов глубоководного костюма Ганс Келлер разработал специально для болгарских аквалангистов. Спуститься вглубь подобно водолазу – Эс-Хилл – серенавты. Года два-три назад американская нефтяная фирма «Шелл-Ойл» купила лицензию на несколько морских участков у Тихоокеанского побережья США с глубинами до 400 метров. До сего времени удавалось вести разведку бурением на глубинах не более 200 метров, а скважины, из которых можно было бы вести добычу нефти, ограничивались и того меньшими пределами. Пока что имея в своем распоряжении новейшие газовые коктейли и графики декомпрессии, водолазы и аквалангисты помогают оборудовать скважины в море на глубинах 60-80 метров, и только в отдельных случаях на глубине до 100-120 метров. На что же делала ставку Shell Oil, затевая эту, казалось, явно проигрышную лотерею? Электронные репортеры. лет 15 тому назад бесследно исчезла подводная лодка «Эфрей». Она отправилась в учебное плавание по Ла-Маншу и с момента выхода из Портсмута не подала себе никаких вестей. Была поднята тревога, и на поиски лодки отправились десятки различных кораблей. На кораблях-спасателях включили гидролокаторы, лучи стали обшаривать дно. Это была нелегкая работа, ведь Ла-Манш – одно из величайших морских кладбищ, где покоятся тысячи погибших кораблей разных эпох. Но эхолокационное зрение оказывалось недостаточно острым, чтобы распознать, что именно лежит под водой. Давно погибшее судно или подводная лодка, которую ищут спасатели. А бывало и так, что судно, найденное приборами, оказывалось всего лишь выступом на дне моря, напоминающим своими очертаниями корабль. Тогда ученые предложили испробовать в поисках телевидения. Объектив телепередатчика — оказался гораздо внимательнее и зорче человеческого глаза. Он сделал много любопытных находок под водой. Главный же подводный телепередатчик дал возможность обследовать дно без помощи водолазов. Однажды гидролокатор обнаружил еще один подозрительный предмет, лежащий на дне. Спустили телекамеру, и все увидели — это была подводная лодка. На экране телевизора вырисовывается орудийная башня и название корабля. Эфрей, с волнением прочитали моряки. Несколько позднее появились подводные телепередатчики-автоматы с дистанционным управлением, телевизионные роботы. Автоматическая водолаз не страдает от морской болезни и не нуждается ни в смене ни в кислороде для дыханий, как бы долго и глубоко не пробовал он под водой. Бесстрастное телевизионное око позволяет разглядеть происходящее на больших глубинах, не выходя в воду. Наблюдатели и операторы могут оставаться у пульта управления роботом, на палубе корабля, в помещении подводной обсерватории или даже на берегу. Сидеть в кресле перед экраном телевизионного приемника и уютнее и безопаснее, чем с аквалангом. Несколько подводных телероботов сконструировали советские инженеры. Один из первых отечественных роботов с дистанционным управлением назван в честь Института океанологии Академии наук СССР «Иоанн-3». Он, например, помог исследовать лежащий на дне корабль «Десна». На экране приемника была отчетливо видна вияющая пробоина в борту, смертельная рана, которую получил корабль во время боя. Подводные телероботы были первыми из электронных водолазов.